Это я сказать не могу. Я от него ничего не слыхала. Да трудно было бы и слышать. Мой отъезд только сейчас решается бесповоротно. Это не ответ Маруся, Я требую решительного ответа. В голосе императора прозвучала повелительная нотка. Марья Антонна знала, что с этим спорить трудно. Перед ее практическим умом промелькнула мысль, что от исхода и решения этого вопроса Могут зависеть те материальные вопросы, которые пока решены только в принципе, и отрицательное решение которых для нее лично должно равняться полному разорению. — На этот вопрос никто, кроме тебя самого, ответить не может, — сказала она. Да — Да-да, никто, кроме тебя. Если ты скажешь, чтобы Шувалов не ехал, то он не поедет. — А если я промолчу? — Тогда граф поступит так, как сам захочет. Не могу же я запретить ему поехать за границу и не могу определить время, которое он имеет право пробыть там. Государю не понравился ее тон. «Право запрещать и приказывать принадлежит мне, и пока я не пользуюсь им, никто даже говорить о нем не должен», — строго заметил он. «Впрочем, тебе инициатива этого дела не принадлежит, и я сам распоряжусь тем, чем найду нужным распорядиться». В тот же вечер, Принимая доклад министра двора, князя Волконского, государь передал ему часть своего разговора с Нарышкиной. «Об этом и думать даже не следует, Ваше Величество», сказал Волконский, с той откровенностью, какой сам император приучил его. Шувалов никуда не собирается и по своей инициативе никуда не поедет. А если ему выражено будет желание, которое для него будет обязательным, такого желания я на свете не знаю, Ваше Величество!» — фамильярно улыбнулся князь. «Воля Вашего Величества, выраженная по его адресу, будет не желанием, а приказом. А кроме вас я не знаю, с чьим желанием ему считаться». «Ты думаешь, что сам он не пожелает последовать?» «Ни за кем во Вселенной молодой граф Шувалов не последует по влечению своего сердца, Ваше Величество». И это по самой лучшей из причин, а именно потому, что у него и сердца вовсе нет. Это у них фамильный недостаток. Тем же страдает и его достойная сестрица Голицына. И оба они унаследовали это от своей достопочтенной маменьки. «Ты очень недолюбливаешь их», — улыбнулся император. «Это чувство, которое со мной разделяет весь двор». «Относительно обеспечения Марии Антонны Нарышкиной тебе моя воля известна?» «Так точно, Ваше Величество. Я тотчас все записал с ваших слов, и все будет неукоснительно исполнено. Надо распорядиться так, чтобы это было неубыточно Нарышкину. У этого добряка все равно все взять можно», — махнул рукой Волконский. «Да, ты прав. Нарышкин необычайно добр». И так необычайно толст, — рассмеялся Волконский. Впрочем, в последнее время он значительно похудел. Горе совсем сломило его. Князь осекся, испугавшись, что напомнил государю о смерти дочери. Но императору приятно были слова Волконского. — Да, он очень горевал, — согласился государь. — Он и до сих пор горюет, ваше величество. И его почти ежедневно можно встретить на дороге к Сергиевскому монастырю. Он идет на дорогую могилку, весь нагруженный цветами, точно цветник какой-то подвижной. У государя на глазах навернулись слезы. «Экая славная натура», — сказал он.